Итак, учиться мне негде, а к лошадям, которыми гордится наш край, меня не подпускают, мал еще, так что приходится идти в пастухи. В первую же неделю умирает овца, и разносится слух, будто у меня черный глаз, что я сын человека, появившегося неведомо откуда, улестившего мою мать обещаниями и оставившего нас ни с чем. Хотя коммунисты постарались внушить людям, будто религия – это всего лишь способ обмануть отчаявшихся людей несбыточными посулами, Хотя все здесь воспитаны в духе материализма, то есть затвердили накрепко, невидимое глазу это плод воображения, но древние степные традиции сохранились в неприкосновенности и передаются из через поколения. После того, как выкорчевали куст, я больше не могу увидеть девочку, но голос ее продолжаю слышать. Я прошу, чтобы она помогла мне пасти стадо, а она отвечает, что надо набраться терпения и выдержки. Грядут трудные времена. Но мне еще не исполнится 22 лет, как появится из далеких стран женщина, которая откроет передо мной мир. И еще говорит, что мне предстоит выполнить некое поручение. И заключается оно в том, чтобы помочь распространить по всему свету истинную энергию любви. Хозяин отары, наслушавшись сплетен, подумать только их, распускают, стремясь погубить меня, как раз те самые люди, которым девочка помогала весь год. Собирается идти в партийный комитет и сообщить там, что я и моя мать – настоящие враги народа. Он меня увольняет. Но это не слишком сильно омрачает мою жизнь, потому что мать к этому времени уже поступила вышивальщицей на фабрику в самом большом городе нашего края, где никто не знает, что мы враги народа и рабочего класса. Дирекции нужно лишь, чтобы она с утра до вечера не разгибала спины над вышиванием. Свободного времени у меня сколько угодно, и я хожу в степь с охотниками. Те тоже знают мою историю. Но приписывают мне сверхъестественные способности, ибо знают, если я рядом, мы обязательно встретим лисиц. Целые дни я провожу в музее поэта, разглядываю его вещи, читаю его книги, слушаю, как посетители декламируют его стихи. Иногда ощущаю горячее дуновение, вижу огоньки, падаю на зим, и в такие мгновения голос неизменно сообщает мне что-то вполне конкретное. Будет ли засуха? Падет ли скот, приедут ли торговцы. Но я никому не рассказываю об этом, кроме матери, а она с каждым днем все больше тревожится из-за меня. И вот однажды она ведет меня на консультацию к врачу, который как раз оказался в наших краях. Внимательно ознакомившись с моей историей и сделав при этом какие-то пометки, он с помощью специального аппарата осматривает глазное дно, слушает сердце, бьет молоточком по колену, а потом ставит диагноз «эпилепсия». Болезнь не заразная, и с годами припадки будут случаться все реже. Я-то уверен, что ничем не болен. Но чтобы успокоить мать, делаю вид, будто поверил. Директору музея, заметившему мою отчаянную тягу к знаниям, жалко меня. И он начинает давать мне уроки географии и литературы. С его помощью я научился тому, что необычайно пригодится мне в жизни. Говорить по-английски. Однажды голос просит меня передать директору, что в скором времени он займет важный пост. Сообщив ему это, слышу лишь невеселый смех и прямой ответ. Это совершенно невозможно. Он верующий мусульманин и никогда не состоял в партии. Мне исполняется 15 лет. Через два месяца после нашего разговора замечаю, что в нашем крае что-то изменилось. Чиновники, прежде такие высокомерные, теперь становятся очень любезными и спрашивают, не хочу ли я вернуться в школу. Огромные грузовики, набитые русскими солдатами, движутся в сторону границы. «В один прекрасный день, когда я что-то учу за конторкой, принадлежавшей когда-то поэту, вбегает директор музея, сам не свой от изумления и тревоги. Произошло то, чего произойти не могло, казалось бы, никогда. Пал коммунистический режим, причем, что называется, в одночасье. Бывшие советские республики становятся независимыми государствами. Из Алматы приходят вести о формировании нового правительства, а его директора назначают губернатором провинции». Но вместо того, чтобы расцеловать меня на радостях, он спрашивает, как же это я загодя узнал об этом, неужели что-то слышал? Может быть, я был завербован советской спецслужбой, следить за ним? Или, и это самое скверное, я вступил в сделку с дьяволом? Я отвечаю, что ему известна моя история, явление девочки, голос, припадки, позволяющий мне слушать то, что неведомо другим. Он отвечает, что это всего лишь болезнь. На свете один пророк, Магомед, и все, что он предсказал, уже сбылось. Однако, продолжает директор, сатана по-прежнему пребывает в этом мире, используя самые хитроумные способы, в том числе и способность провидеть будущее, для того, чтобы улавливать в свои сети слабодушных и сбивать людей с пути истинной веры. Директор помогал мне, ибо ислам велит проявлять милосердие, но теперь он в этом глубоко раскаивается. Я либо тайный агент спецслужбы, либо посланник сатаны. «Он прогоняет меня в тот же день». Жить и раньше было нелегко, а теперь стало и вовсе невыносимо. Ткацкая фабрика, где работала моя мать, прежде принадлежала государству, ныне перешла в частные руки, и новые владельцы задумали выпускать другую продукцию, изменили структуру, а в результате мать была уволена. Через два месяца нам уже нечего есть, и остается только одно – покинуть деревню, где прошла вся моя жизнь, и идти искать работу. Дед с бабкой уходить отказываются, по ним лучше умереть от голода, чем покинуть отчий край. А мы с матерью отправляемся в Алмату. Так я впервые попадаю в большой город. И меня потрясают машины, исполинские здания, светящиеся вывески, самодвижущиеся лестницы и больше всего лифты. Мать устраивается в магазин. Меня берут в подручные механика на бензоколонке. Большую часть заработанного мы отсылаем старикам в деревню однако оставшегося хватает на еду и невиданные прежде развлечения, кино, аттракционы, футбольные матчи. После переезда в город припадки прекращаются. Но меня больше не посещают видения, и я не слышу голоса девочки. Ну и хорошо, думаю я, не страдая от отсутствия невидимого друга, сопровождавшего меня с восьми лет. Я заворожен Алматой и занят зарабатыванием денег. Понимаю, что если буду вести себя умно, смогу добиться многого. Но вот в один воскресный вечер, сидя у единственного окна нашей маленькой квартиры, глядя на незаасфальтированный тупик и вспоминая, как вчера, загоняя машину в гараж, я слегка помял ее, я места себе не нахожу от тревоги. Боюсь, что уволят, так боюсь, что кусок в горло не лезет. И вдруг снова ощущаю горячее дуновение, вижу огни. Как потом рассказывала мать, я упал, заговорил на непонятном наречии, и это состояние длилось дольше, чем обычно. Я же помню, что именно в этот миг голос напомнил мне о том, что у меня есть поручение. Очнувшись, чувствую присутствие и хоть ничего не вижу, могу разговаривать с девочкой. Но меня это больше не интересует. Покинув деревню, я покинул и свой прежний мир. И все же спрашиваю, в чем же оно состоит, это поручение? И голос отвечает, что дается оно всем представителям рода человеческого. Напитать мир энергией всеобъемлющей любви. Я задаю вопрос о том единственном, что занимает меня в тот момент. Сильно ли мне попадет за помятую машину? Голос говорит «Не волнуйся, скажи правду». Владелец бензоколонки сумеет тебя понять. Там я проработал пять лет. Завожу друзей, знакомлюсь с девушками, открываю для себя секс, участвую в уличных драках, то есть живу самой обычной и нормальной жизнью. Случаются припадки, поначалу мои друзья пугаются. Но после того, как я объясняю, что это проявление высшей силы, они начинают относиться к этому с уважением. Просят помочь, советуются насчет любовных неурядиц и проблем с родителями. Однако я уже не спрашиваю голос, печальный опыт учит меня, что за нашу помощь отплачивают нам самой черной неблагодарностью. Если друзья особенно настойчивы, на ходу выдумываю, что вхожу в некое тайное общество в то время после того, как религию десятилетиями подавляли и искореняли, всякая мистика и эзотерика входят в моду. Появляются книги о пресловутой высшей силе. Из Индии и Китая приезжают гуру и наставники, читаются лекции о самосовершенствовании. Послушав одну-две, я убеждаюсь, что ничему не могу научиться, ибо по-настоящему доверяю только голосу. Но беда в том, что я слишком занят, чтобы осмыслить то, что он говорит. Однажды к бензоколонке подъезжает маленький внедорожник и сидящая за рулем женщина просит меня налить полный бак. Она говорит по-русски с сильным акцентом, с трудом подбирая слова, а я отвечаю ей по-английски. Обрадовавшись, женщина спрашивает, где бы она могла найти переводчика, поскольку направляется в провинцию, на периферию. В тот миг, когда она произносит эти слова, девочка переполняет своим присутствием все вокруг меня, и я понимаю, что произошла встреча, которую я ждал всю жизнь. Это выход из тупика, и упустить такой шанс нельзя. Я говорю, что готов взяться за эту работу. Женщина отвечает, что ей нужен кто-нибудь постарше и поопытней, тем более, что я ведь работаю на бензоколонке. Отвечаю, что не собьюсь с дороги ни в степи, ни в горах. А это работа временная. Умоляю дать мне возможность попробовать, и не без внутренней борьбы она назначает встречу в лучшей столичной гостинице. Мы встречаемся в одном из салонов. Она проверяет, насколько я знаю английский. Задает вопросы по географии Центральной Азии, расспрашивает, кто я и откуда. Держится настороженно и уклончиво говорит о том, что намерено делать и куда именно собирается ехать. Я стараюсь произвести на нее благоприятное впечатление, но вижу, это не очень-то мне удается. Я с удивлением замечаю, что влюблен в женщину, которую впервые увидел несколько часов назад. У меня в смятении мысленно обращаюсь к голосу. Прошу помощи у невидимой девочки, умоляю подсказать, как мне себя вести. Обещаю выполнить ее поручение, если только получу эту работу. Не ее ли голос сказал мне однажды, что какая-то женщина увезет меня далеко отсюда? Не ее ли незримое присутствие заполнило все пространство, когда путешественница попросила заправить машину? Мне нужен положительный ответ. Но после допроса с пристрастием я вижу, что, кажется, начинаю завоевывать ее доверие. Она предупреждает меня, что намерена приступить закон. Объясняет, что она журналистка и хочет написать репортаж об американских базах, строящихся в соседней стране, на рубежах которой вот-вот начнется война. Власти отказали ей в выдаче визы, и потому нам придется перейти границу пешком, тайными тропами. Ее связники дали ей карту с нанесенным маршрутом, но показать ее она сможет лишь когда мы будем далеко от Алматы». Если я не передумал, она будет ждать меня здесь, в отеле, через двое суток, в одиннадцать часов утра. Она ничего мне не обещает, кроме недели оплаченной работы, ибо не знает, что на бензоколонке я зарабатываю достаточно, чтобы содержать мать и стариков. А хозяин хорошо ко мне относится, несмотря на то, что раза три-четыре у него на глазах я начинал биться в судорогах. Происходили припадки эпилепсии, как называет он те моменты, когда я вхожу в контакт с неведомым миром. «Прощаясь со мной, женщина называет свое имя – Эстер – и предупреждает, что если я сообщу в полицию, ее арестуют и вышлют из страны. Еще она говорит, что бывают в жизни такие моменты, когда следует слепо доверять своей интуиции. Именно так она и поступает сейчас. Прошу ее не беспокоиться. и Едва сдерживаюсь, чтобы не рассказать ей про голос и присутствие. Вернувшись домой, сообщаю матери, что устроился на новое место». Работать теперь буду переводчиком, а зарабатывать больше. Но скоро мне придется на некоторое время уехать. У матери все это не вызывает тревоги. Все вокруг меня идет так, словно было уже давно запланировано. А мы все только ждали назначенного часа. Ночью я почти не сплю, а на утро прихожу на автозаправку гораздо раньше обычного. Извиняюсь, объясняю, что нашел новую работу. Хозяин сначала отговаривает меня. Рано или поздно моя болезнь обнаружится». Синица в руках много лучше журавля в небе, но в точности, как моя мать, вскоре соглашается, и мне кажется, что это голос воздействует на волю каждого из тех, с кем мне приходится говорить в тот день, облегчает мне жизнь, помогает сделать первый шаг. Когда мы встречаемся с Эстер в отеле, я объясняю ей, если попадемся, вас всего лишь вышлют из страны, а меня посадят в тюрьму, и надолго. Я рискую сильнее, и, стало быть, вы должны мне доверять». Она вроде бы понимает, о чем я. Выходим, и спустя двое суток встречаем тех, кто ждет ее по ту сторону границы. Эстер идет с ними, и вскоре возвращается, разочарованная и раздраженная. Война вот-вот начнется, все дороги прикрыты, и если идти дальше, ее схватят как шпионку. Пускаемся в обратный путь. Эстер, прежде такая уверенная в себе, теперь печально и растеряна. Чтобы развлечь ее, читаю стихи того самого поэта, что жил когда-то неподалеку от моей деревни, а сам думаю, что через сорок восемь часов все будет кончено. Но я обязан доверять голосу, обязан сделать все для того, чтобы эта женщина не исчезла из моей жизни так же внезапно, как появилась в ней. Быть может, надо показать, что она важна для меня, что я всегда ждал ее. И в ту же ночь, когда мы расстелили наши спальные мешки у скал, я пытаюсь взять Эстер за руку. Она мягко отводит ее и говорит «Я замужем». Сознаю, что поступил неправильно и необдуманно. И теперь, когда мне уже больше нечего терять, я рассказываю о своих детских видениях, о поручении распространять по всему свету энергию любви, о враче, поставившем мне диагноз «эпилепсия». К моему удивлению, она слушает очень внимательно, рассказывает немного и о своей жизни, говорит, что любит своего мужа и что он тоже ее любит. Но с течением времени пропало из их отношений что-то очень важное, и потому она предпочла уехать на край света, нежели смотреть, как постепенно гибнет ее супружество. У нее есть все, но она несчастна, хоть и могла бы до конца дней своих притворяться, будто этого несчастья нет и в помине, и она до ужаса боялась, что на нее накатит депрессия, из которой ей уже не выбраться и потому решила все бросить и отправиться на поиски приключений, чтобы некогда было думать о слабеющей, овянущей любви. Но чем больше искала, тем больше теряла, и тем безнадежнее становилось ее одиночество. Ей кажется, что она окончательно сбилась с пути, а неудача на границе показала. Она ошиблась, и лучше бы, наверное, вернуться к прежнему повседневью. Я предлагаю свести ее со знакомыми контрабандистами. Те могут показать нам тайные неохраняемые тропы, Но Эстер утратила энергию и желание идти вперед. В этот миг голос велит мне посвятить ее земле. Не отдавая себе отчета в своих действиях, я поднимаюсь, открываю рюкзак, достаю маленькую бутылочку масла, припасенного для готовки, и, смочив в нем пальцы, дотрагиваюсь до лба Эстер. Молча молюсь, а потом прошу ее продолжать поиски, ибо это важно для всех нас. Голос сказал мне, а я повторил ей. Преображение одного человека равносильно преображению всего рода человеческого. Эстер обнимает меня, я чувствую, что Земля дает ей свое благословение, и несколько часов к ряду мы проводим так. Потом я спрашиваю, верит ли она тому, что я рассказал ей про голос. «И верю и не верю», — отвечает она. И «Верит, что каждый из нас наделен могуществом, которым никогда не пользуется, а с другой стороны думает, что я обретаю это могущество благодаря моим эпилептическим припадкам». Но мы сможем это проверить. Она задумала взять интервью у одного кочевника, ныне осевшего на севере страны. По общему мнению, он обладает магическими дарованиями. Если я хочу сопровождать ее, прекрасно. Она называет его имя, и тут выясняется, что я знаком с внуком этого кочевника. Вероятно, это знакомство упростит дело. Мы пересекаем страну, останавливаясь лишь для того, чтобы заправиться горючим и купить провизии. Путь наш лежит к маленькому городку на берегу искусственного водоема, вырытого еще при советской власти. Я отправляюсь в дом кочевника, и хоть и говорю его помощникам, что знаком с его внуком, нам приходится провести в ожидании много часов. Толпа людей стоит в очереди, чтобы получить совет от этого человека, считающегося святым. Наконец нас проводят к нему. Переводя интервью и потом перечитывая его текст, я узнаю многое из того, что всегда интересовало меня.